Глава двадцать третья Кожа моя покрылась мурашками, и я отступила. Данте вел себя непредсказуемо. Он знал, кто я, и хотя я сейчас контролировала свою силу, я понимала, что он может использовать это знание против меня. «Мне нужно подумать», — пробормотала я. Голова моя готова была лопнуть, и единственное, что удерживало меня на месте — сила, которую придавал огонь. Он дарил мне чувство абсолютной безопасности — которого я не знала раньше. Я вспомнила об обстоятельствах, которые привели меня к нынешней ситуации, и искра ярости стала подниматься вверх из живота. Она велась спиралью, а потом выскочила из меня, как уголек из костра. На мгновение я испугалась мощи этой искры и возблагодарила небо, что она исчезла так же быстро, как появилась. «Тебе не о чем думать», — воскликнул Данте. «Ты должна мне доверять. Никто не знает, какая ты лучше, чем я». «Я тебе позабочусь. Нас с тобой никто не сможет остановить. Я дам тебе все, а ты...» Он замолчал, его темные глаза полыхали алчностью и тщеславием. «Ты станешь для меня всем моим инферно». «Инферно, Данте». Это было чересчур. Я расхохоталась. Его лицо исказило разочарование. «Ты пока не в состоянии понять, что это значит для тебя, Сексене». «Ты станешь королевой Венеции!» «А с учетом темпов увеличения территории моей семьи с появлением у нас Никодема, лет через десять ты станешь королевой всей Италии!» Он заговорил быстрее, а акцент его усилился от волнения и искренней серьезности. Смех застрял у меня в горле. «Наши соперники решили, что шансы уравнялись после смерти Ника. Мы покажем им, как они ошибались. Они не ожидают твоего появления, как и мой отец». Он подошел на шаг ближе и потянулся к моим рукам. «Это так прекрасно, это... Как это назвать по-английски? Справедливое возмездие!» Желудок мой сжался, когда Данте стиснул мне пальцы. Он стремился получить желаемое любой ценой. «Данте, о чем ты говоришь? Я не могу, и я не стану помогать тебе завладеть Италией». Как я ни старалась, не могла скрыть изумление, прозвучавшее в моем голосе. Он заморгал, словно плохо расслышал меня. «Конечно станешь. Уверен, ты тоже это чувствуешь. Мы созданы друг для друга. Это судьба». «Не знаю, как, по-твоему, выглядит судьба, но ты горько ошибаешься. Это просто случайность. Всего неделю назад я была не магом, а обычной девчонкой». Он взглянул на меня так, словно я дала ему пощучину. «Что ты имеешь в виду? Это невозможно». «Возможно. Я такой не родилась. Меня заставили получить эту силу». Я не просила такой доли. Я не пожелала бы ее и худшему врагу. Он схватил меня за предплечье, и пальцы его впились в мою кожу. Глаза сузились. Сексони, не обманывай меня. У нас нет времени на эту чушь». Гнев закипел внутри и отбросила его руки. «Это не чушь», — процедил я сквозь зубы. «Так произошло. Помнишь день, когда мой голос изменился? И он никогда не будет прежним. Тогда это случилось. Я не была больна». «Теперь извини. Я хотела бы закончить разговор». «Мы закончим, когда я позволю». Он снова схватил меня за руки. Я взглянула на его ладонь на моем предплечье, а потом снова подняла на него глаза, позволив ему говорить вместо меня. «Как смеешь ты угрожать магу?» Снова. Я понимала, что он делает. Он так разозлился, когда я отозвалась на просьбу Дан Данте хотел, чтобы я проигнорировала ее, манипулируя ее чувствами. Теперь я понимала, как Данте ведет себя с людьми. А сейчас он пытается стать моим господином. Пошел он к черту. Я глядела ему в глаза. Страх промелькнул на его лице всего на секунду. Он отпустил меня и поднял ладони вверх. О, прости, прости». Он сел на скамейку. «Прошу, сядь и поговорим, как взрослые. Мы сможем все прояснить». Он похлопал по скамейке подле себя и протянул мне руку. Уверенность моя окрепла, и я воспользовалась шансом. «Данте». «Никакие разговоры не заставят меня изменить свое мнение. Я не стану помогать тебе завладеть Италией». Его глаза снова гневно сверкнули, но гнев испарился так же мгновенно, как вспыхнул. «Хорошо, хорошо», — пробормотал он, снова вскинув ладонь в знак смирения. «Тогда объясни, что я имела в виду, сказав, что тебя заставили получить эту силу. Я не думал, что это возможно. По крайней мере, Никодем ничего о таком не рассказывал». Я вздохнула. Я не в состоянии тебе это объяснить, Данте. Я жертва совершенно невероятной ситуации. И мне надо разобраться, как с этим жить». «Ну, как ты не понимаешь? Именно я смогу тебе помочь». Он снова встал, поскольку я отказалась садиться. «Ник был частью нашей семьи долгое время. Я знаю, на что способен Мак. И научу тебя. Сделаю так, что ты перестанешь бояться своей силы. Будешь пользоваться ей, чтобы помогать людям». Я фыркнула. «Помогать людям? Разве этим занимается твоя семья?» Огонь теперь весело потрескивала внутри, разгоняя мои тревоги. Лицо его помрачнело. «Осторожнее, ты ничего не знаешь о моей семье. Еще не пришло время». Потом он улыбнулся. Но «Ну, узнаешь, я все тебе расскажу. Ты станешь моим партнером, ближайшим доверенным лицом. У тебя будет доступ ко всем ресурсам, имеющимся в распоряжении нашей семьи». «Перестань говорить об этом. Мне неинтересно. Мне достаточно известно о семье Барберине». «Что известно?» — перебил он меня. «Но я уже и так сказала слишком много. Я отвернулась. Мне надо идти, Данте. Мне нужно уже быть в другом месте». Я притворилась, что смотрю на часы. Мне поручено забрать мальчиков из бассейна, но оставалось еще сорок минут. «С кем ты говорила о нас?» «Ни с кем». ответила я, ругая себя за легкомыслие. О твоя семье ходит дурная слава, ты и сам это знаешь». Глаза его превратились в щелки. «Прощай, Данте, и не пытайся связаться со мной снова». Я не сделала и трех шагов, как он схватил меня за плечи и развернул. Ярость ослепила меня, но прежде чем я смогла среагировать, бам, тугой кулак ударил меня в живот. Фейерверки замелькали перед глазами, воздух вышел из меня всего за секунду. Я упала на колени, лицо мое едва не коснулось земли. Дыши, секса, не дыши. Казалось, стенки моих легких склеились. Живот урчало, я подумала, что меня сейчас вырвет. Пока я безуспешно пыталась вдохнуть, огонь внутри меня ужил и наполнил мои конечности яростной силой. Я хотела встать и защитить себя, но не могла дышать и двигаться. Наконец, мои легкие расправились. Я болезненно вдохнула. Закашлялась, и угольки разлетелись по траве. В глазах прояснилось, и кроссовки Данта появились перед глазами. «Адидас», белые с тремя красными полосками. Одна из них не спеша загасила выплюнутые мной угли. Его руки схватили мне подмышки. Я снова закашлялась, но на этот раз выпустила только струйку дыма. Дохнула побольше кислорода, мне его не хватало. С каждым вдохом огонь внутри меня рос и становился жарче. Его тело приготовилось нанести новый удар. Пальцы скрючились, а плечи развернулись. Мои глаза резко округлились, но уж нет. Огонь выстрелил мне в правое плечо и локоть и взорвался в моих суставах. Я ударила кулаком в лицо Данты с силой выпущенного из пушки снаряда. Услышала хруст ломающегося носа. Данта отбросила назад, он стал заваливаться на бок и грузной кучей приземлился в метре от меня». Я прикрыла рот рукой, потрясённая силой своего удара. Ощущение, ломающееся под моим кулаком кости, вызвало отвращение. Волна тошноты прокатилась внутри, когда я склонилась над ним. Он потерял сознание. «Идиотизм!» — пробормотала я, не зная, имея в виду его поведение или своё, насколько сильно я его ударила. Я потянулась к его шее пощупать пульс. Но не успела я дотронуться до Данты, как его веки зашевелились». Верхняя губа его была рассечена, а из носа сочилась кровь. К моему ужасу Данте рассмеялся. Это был жуткий, хлюпающий звук. Он стонал в со смехом и селился приподняться. Вытер нос ладонью, но кровь все еще лилась. Она испачкала ему щеки и зубы. Теперь лицо Данте приобрело вид страшной маски для Хэллоуина. Наконец-то внешне он соответствовал тому, что у него внутри. «Ты глупец, Данте». Я и прежде была вспыльчивая, аж теперь. Я наблюдала за тем, как он ползет к фонтану мыть лицо. «Зачем ты ударил меня?» Живот у меня все еще болел. Только мысль, что я воздала агрессору по заслугам, унимала мою ярость. «Все маги огня вспыльчивы. Я ожидал, что ты отреагируешь, но не думал, что используешь поглощение», ответил он, сплевывая кровавую слюну и макая лицо в холодную воду. «Мне хотелось его утопить». Он прополоскал рот и сплюнул снова, потом приложил ладони с двух сторон к носу, ощупывая перелом. Его слова привлекли мое внимание. «Поглощение? О чем ты говоришь? Я бы не назвала правый хук в лицо подобным термином». Данте захрипел от боли, резко дернув нос в бок. «Что ты только что сделал?» «Ты же не думаешь, что я впервые ломаю себе нос?» заявил он в ответ и поднялся на ноги. Кровь уже не лилась струей, только капала. Он ухмыльнулся окровавленными зубами. Меня передернуло. Пора валить из этого дурдома. Единственная причина, по которой я еще не умчалась прочь, это слова Данте, зацепившие мое внимание. «Что ты имел в виду под поглощением?» «Да, если ударишь меня еще раз, держись». Пригрозила я. Я почувствовала сияние в глазах и позволила ему вырваться наружу. «Мадонна, ты особенно прекрасна, когда так делаешь». Данте снова сплюнул и провел рукой по лицу, размазав струйку крови. «Поглощение — то, что умеет делать только зрелые маги. Обычно. Это значит, что ты используешь силу огня, не показывая этого, видишь, ты даже не представляешь своего потенциала». «Не понимаю». «Юные маги не способны не показывать огонь, используя его. Он проявляется в виде свечения сквозь кожу». и вырывается в форме языков пламени или искр. Но зрелый маг способен предотвратить столь заметную демонстрацию своей силы. Это навык, который надо развить, чтобы сохранить свою тайну. Как объяснял Никадема, он мог направлять огонь в разные части своего тела, и вроде как... Дан, ты помедлил. Какое же слово подобрать? М -м -м, взрывал его. И тот воспламенялся вместе с ударом руки или ноги, как порох. Так маг может использовать силу, не дав никому понять, что она сверхъестественная. Он изогнул бровь. «Ай, капито?» Он провел рукой по лицу, вытирая остатки крови и сплюнул еще один сгусток кровавой слюны. «Да, я капито. Очень даже хорошо капито». Он описал в точности то, что я почувствовала. Огонь сдетонировал в моем плече и локте и помог мне нанести удар силы силой килограммового хоккеиста, а не хрупкой девушке. Рука все еще ныла после столкновения с лицом Данте. Удивительно, что я не переломала себе все косточки в кисти. Я не нашлась, что сказать. У Данте вправду имелись кое-какие знания. Но язык не поворачивался поблагодарить его за это. «Не было нужды бить меня», — горько заметила я. «Она была». Все следы злобы и гнева исчезли. Он думал, что достучался до меня. «И мне жаль», — добавил он, и взгляд его смягчился. Я уже слышала его извинения раньше, к тому же он собирался ударить меня второй раз. Я не собиралась поддаваться на его красноречие снова. Может, Данте и владел знаниями, которые могли принести мне пользу, но в них не было необходимости. Не поможет Эльда. Если я приму помощь от Данте, то окажусь у него в долгу». «Оставь это», — остановила его я. «С меня хватит этого безумия. Я ухожу прямо сейчас». Если ты снова напрыгнешь, мое поглощение отправит тебя прямиком в больницу. Не будь такой упрямец и ржеволоска. Ты же знаешь, Сексони, что я единственный способен тебе помочь. Я повернулась к нему спиной и пошла прочь. Он заговорил громче. Знаешь, что может произойти с девушкой-магом, если она не понимает, что делает? Я продолжала шагать. — Она может сгореть заживо! — крикнул он след. — Огонь сожжет ее изнутри!